Глава, 27. седьмая. Аделла. Сегодня она станет женой. Пробыв в роли гостей первой столицы два дня, с будущим мужем ни разу не увиделась. Ее занимала разговорами его сестра Эванна, сокращенно Эва. Интересная девушка. Худая, миниатюрная, с прямыми, светло-русыми волосами и голубыми глазами. Она выглядела младше своих 16 лет, а знала гораздо больше для этого возраста. Могла говорить на любые темы, на все у нее имелось свое мнение. Эва рассказала, что когда Йорк займет трон отца, она станет наместницей второй столицы и будет руководить военными силами королевства. Адела едва не рассмеялась на столь смелое заявление, но девушка была необычайно серьезна. Женщины Севера стояли на уровне мужчин, могли сражаться, владели всеми видами оружия и были превосходными всадницами. С раннего детства Эвану обучали всему, что должна знать истинная наследница Гарда. Аделла чувствовала себя рядом с ней ничтожной и слабой. И сейчас, наряжаясь на торжество, старалась не вслушиваться в очередной заумный монолог принцессы. «Я абсолютно с отцом не согласна в его политике касательно осужденных. Нельзя за любое преступление отправлять в тюремные башни на границу с Западом. Это неправильно. Наказание должно быть соразмерно преступлению». «С этим согласна». «У нас за убийство казнят. Вот. А в гарде смертной казни не существует. Как только я стану королевой, в первую очередь исправлю именно это». Адела промолчала. Когда ей было шестнадцать, она ни о чем, кроме любви и свиданий, не думала. «Поднимите руки, госпожа». Мира орудовала над шнуровкой корсета, то дергая, то стягивая ткань, и причиняла своими действиями весьма неприятные ощущения. Послушно выполнив просьбу, попыталась вздохнуть, не вышло. Платье настолько сильно перетягивало грудную клетку, что лишний раз пропустить чуть больше воздуха, чем необходимо для жизни, было просто невозможно. «Ты решила меня убить?» — не выдержала Адела. «Что за пытка? Эва, неужели ты тоже носишь это пыточное устройство?» «Корсет?» — она рассмеялась. «Ну что ты, он только для торжественных церемоний. У меня еще свадьбы не было. Терпи». Ты должна быть самой красивой невестой. Моему брату сложно понравиться. Так и подмывала ответить, что она слишком завышает планку вкусов Йорга. Лорелия влюбила его в себя, будучи растрепанной в грязном платье. Так что тут скорее не наряд решает предпочтение принца, а та, на ком тот падет. Мира поубавила пыл и завершила работу, не задушив Аделлу окончательно. Расправила нижнюю юбку, помогла с подвенечным платьем. Невесомая кружевная ткань мягко скользнула вниз, стекая по силуэту, словно была в жидком виде. В бликах пламени свечей, вплетенные в узоры серебряные нити и драгоценные камни сияли волшебным, нереальным светом. «Ты очень красивая, только посмотри на себя, вон там на стене зеркало, а я пока подберу серьги». Адела подошла к указанному Эвой месту и взглянула на свое отражение. Платье было великолепным. Она отметила это сразу же, едва первый раз увидела, но сейчас она стала в разы ярче. Нежно-голубой цвет гармонично сочетался с красно-рыжими волосами кудрей, собранных в низкую конструкцию прически, и даже выделял яркую зелень глаз. Засмотревшись на себя, Адела вдруг увидела, как по белым, почти мраморным щекам катятся слезы. Она мечтала совсем о другом платье, о другом мужчине рядом с собой. Они с Фахатом хотели обвенчаться на самом высоком утесе минарата, взять в свидетели их союза морского бога и поклясться перед Ним друг другу в вечной любви и верности. А что теперь? Ее любимый, скорее всего, мертв. Она стоит в спальне за тысячи лик от плачущего утеса в этом шикарном, искрящем драгоценностями наряде и чувствует себя самой несчастной на всем белом свете. Миледи, тихонько позвала Мира. Возьмите, Адела вздрогнула, отводя взгляд от зеркала. Служанка протягивала ей платок. Молча приняв его, постаралась промокнуть слезы, пока занятая шкатулкой с украшениями Эва ничего не увидела. Распросы были бы совсем не кстати. Вот, лунные камни лучше всего будут смотреться в этом образе. Девушка подхватила длинные белые нити Серёк и приблизилась к Аделле, помогла вдеть в уши. И отошла на пару шагов, осматривая дело рук своих. Восхитительно. Мира, одевай на нее фату идем. Все же, должно быть, собрались в церемониальной зале. Йорга, по крайней мере, видела еще полчаса назад. Прошел в ту сторону, бурча что-то икорду. Тонкая прозрачная фата покрыла голову Аделы и спустилась на лицо. Уже через пару минут они шли по длинному коридору. Впереди торопилась Эвана, а Аделла следовала за ней, мало понимая, куда идет. Когда девушка остановилась перед распахнутыми двустворчатыми дверями и повернулась к ней, поняла, что до алтаря осталось совсем немного. Сердце глухо отбивало удары, воздуха не хватало. Но Ада приказала себе не подавать вида, идти ровно, подняв голову и глядя только вперед. Ступив на порог церемониального зала, попыталась рассмотреть, сколько там собралось народа. Но в полумраке, да еще за фатой, было плохо видно. Лишь понятно, что по обе стороны от узкой Усыпанные лепестками белых цветов дорожки сидят или стоят люди. А впереди у каменного алтаря ждет высокий статный мужчина в королевском мундире темно-синего цвета. Плечи его покрыты плащом, а на голове сияет венец. Напротив него лицом Кадели стоит низенький старец и держит в руке еще один, точно такой же. Пройдя свой путь в абсолютной тишине, она остановилась рядом с Йоргом. Он протянул ей руку. Не зная здешних традиций, решила беспрекословно выполнять то, что ей будут говорить. Вложив пальцы в его ладонь, сосредоточилась на старце перед собой. Он жестом попросил ее наклониться и выдрузил ей на голову золотой венок. «Дитя мое, ты согласна на этот брак? Берешь ли в супруги перед богами и людьми этого мужчину?» Старик обращался к ней, подняв с алтаря красную ленточку. Адела прикусила губу, понимая, что здесь и сейчас От нее ожидают лишь одного слова, и выбора как такового нет. «Да», — прошептала еле слышно. Он кивнул и шагнул вперед, обвивая лентой их запястья. «Дитя мое, ты согласен на этот брак? Берешь ли в супруге перед богами и людьми эту девушку?» «Да», — Йорк ответил сразу, даже не помедлив. Словно хотел поскорее покончить с этим. Старец поднял с алтаря синюю ленточку и проделал все то же самое, что с предыдущей. Затем в его руках оказалась последняя, золотая. «Я заключаю этот союз на земле и отдаю его на волю небес. Отныне в глазах людей и богов вы законный муж и жена. Я наказываю вам любить друг друга, уважать и оберегать от всех бед земных, хранить семейный покой и верность, пока смерть или злой рок не вздумает разлучить вас. Последняя лента связала их запястье. «А теперь, чтобы скрепить сказанную мною клятву, наденьте друг другу эти кольца». Он протянул белую, вытесанную из камня пластину, на которой лежали два тоненьких золотых кольца. Йорг взял то, что поменьше, и надел на безымянный палец связанные руки Аделлы. Она повторила его действие. Старец развязал ленточки, передал их Йоргу. «Это свидетели вашего решения. Сохраните их и скрепите его первым поцелуем». Принц повернулся к ней, приподнял невесомую ткань фаты и откинул вверх. Задержал взгляд льдистых глаз на ее лице, отчего по спине Аделлы тонкой струйкой пробежала дрожь. Склонился, едва ощутимо коснулся сжатых губ легким поцелуем и тут же выпрямился. Церемониальный зал наполнился овациями. Что было дальше? Праздновали люди свадьбу или нет, Аделла не знала. Йорк сразу взял ее под локоть и провел той же дорогой, по которой они сюда пришли. Краем глаза она заметила пару косых взглядов, брошенных в ее сторону. Недобрых взглядов от совершенно незнакомых ей людей. Очевидно, что ежанку рядом с северным троном принимали со скрипом. Хорошо, что ей не придется находиться в столице слишком долго. Они отправятся обратно в Дифрифол, где принц займет кресло наместника. А сейчас предстояла брачная ночь. Адела ожидала этого с дрожью в коленях. Сложно подумать, как муж будет вести себя, если все это время будто не замечал или старался не видеть, словно она прокаженная. Йорк решила спросить, когда из наполненного незнакомыми ей людьми зала они вышли на ведущую наверх лестницу. «Куда мы идем?» Ее спальня была внизу. Возможно, то лишь временная комната, где она жила до церемонии. А теперь им с мужем предстоит спать в одном помещении, в одной кровати. От этой мысли холодок прошелся по спине. «У нас же брачная ночь», — проговорил на нее не глядя. «Будет странно, если мы окажемся в разных концах замка». Сглотнув кому в горле, больше не задавала глупых вопросов. Когда они оказались в подготовленных для молодожёнов покоях, Принц отпустил ее руку и отошел к столику с выпивкой. Аделла огляделась. Первым делом в глаза бросилась большая кровать под серебристым пологом. Недалеко стояла наполненная ванна с плавающими в воде лепестками роз. По бортику расставлены свечи. Они роняли воск в воду, а подрагивающий свет пламени окрашивал все вокруг расплавленным золотом. Отвернувшись, столкнулась с внимательным взглядом Йорга. Он прислонился пояснице к столу, И покручивал в ладони бокал. На дне переливалась из стороны в сторону янтарная жидкость. «Вы были близнецами?» Вопрос выбил воздух из легких. Адела не сразу поняла, о ком он говорит и что хочет от нее услышать. А потом догадалась, что спрашивает принца Лорелии. Это скребнуло по сердцу горячим лезвием. Всё это время он прокручивал в голове эту мысль. «Да», — наконец прошептала она. вытаскивая из волос шпильку, придерживающую фату. Она младше меня на три минуты. Невесомая ткань скользнула вниз, но Адела успела ее поймать, чтобы аккуратно повесить на спинку кресла. Только потом подняла глаза на мужа. Выдержала его пристальный взгляд, полный расплавленной стали. «Совсем не похоже». Она сморгнула, сосредотачиваясь на своих сцепленных руках. «Все, кто их с Лори знал, говорили обратное». Черты лица у них были очень схожи, а вот цвет глаз и волос разнился. Возможно, это с возрастом отразилось на внешности. Вы видели ее лишь раз, а знали один вечер. Неужели запомнили все до малейшей черты? Йорк промолчал. Залпом выпил содержимое стакана, оттолкнулся поясницей, подавшись Аделе навстречу. Она неосознанно отступила на шаг. «Не бойтесь». Принц подхватил со стола бутылку И направился куда-то в противоположную сторону. Я не трону вас, не притронусь и пальцем, пока сами того не захотите. Оказалось, он шел к замаскированной под книжный шкаф двери. Лишь когда она тихо щелкнув отодвинулась в сторону, Адела смогла ее увидеть. Не говоря больше ни слова, Йорк скрылся за гладкой деревянной поверхностью, а та вновь защелкнулась, слившись со стеной. Девушка не могла поверить в услышанное. не притронется, пока сама не захочет. Она ни за что не станет первой лезть к нему с поцелуями. С одной стороны, в груди стало легко, будто с нее сбросили мешок камней, но с другой... Адела чувствовала, что в дальнейшем все это может плохо кончиться.